Архиерей. Глава первая. Подвербное воскресенье в Старопетровском монастыре шла всеночная. Когда стали раздавать вербы, то был уже десятый час на исходе, огни потускнели, фитили нагорели, было все как в тумане.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 Канон читала монашенка. Как было душно, как жарко, как долго шла всенощная. Преосвященный Петр устал, дыхание у него было тяжелое, частое, сухое, плечи болели от усталости, ноги дрожали. И неприятно волновало, что на хорах изредка вскрикивал юродивый. И тут еще вдруг точно во сне или в бреду показалось Преосвященному,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 Преосвященный помнил ее с раннего детства, чуть ли не с трех лет, и как любил. Милое, дорогое, незабвенное детство. Отчего оно это навеки ушедшее невозвратное время? Отчего оно кажется светлее, праздничнее и богаче, чем было на самом деле? Когда в детстве или юности он бывал нездоров, то как нежна и чутка была мать.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 церковный звон в ясное летнее утро, цыгане под окном. О, как сладко думать об этом!» Припомнился священник Лисопольский отец Симеон, кроткий, смирный, добродушный. Сам он был точнее, высок, сын же его, семинарист, был громадного роста, говорил неистовым басом. Как-то Попович обозлился на кухарку и выбронил ее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 Бродяжеское слышалось в его стариковском храпе. Сесой был когда-то эконом у епархиального архиерея, а теперь его зовут бывший отец-эконом. Ему семьдесят лет, живет он в монастыре в шестнадцати верстах от города. Живет и в городе, где придется. Три дня назад он зашел в Панкратиевский монастырь и Преосвященный оставил его у себя, чтобы как-нибудь на досуге поговорить с ним о делах, о здешних порядках. В половине второго ударили к заутренне. Слышно было, как отец Сесой закашлял, что-то проворчал недовольным голосом, потом встал и прошелся босиком по комнатам. — Отец Сесой! — позвал Преосвященный. Сесой ушел к себе и, немного погодя, явился уже в сапогах со свечой. На нем сверх белья была ряса, на голове старая полинялая скуфейка. — Не спится мне, — сказал Преосвященный Садяс. — Нездоров я, должно быть. И что оно такое, не знаю, жар. — Должно простудился, владыка. Надо бы вас свечным салом смазать. Сесой постоял немного и зевнул.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 «У Вареньки, у сестры вашей, четверо детей», — рассказывала она. «Вот это Катя, самая старшая, и Бог его знает, от какой причины зять, отец Иван, захворал и помер дня за три до успения, и, Варенька моя, теперь хоть помер, уступай». «А как Никанор?» — спросил преосвященный про своего старшего брата. «Ничего, слава Богу».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 По дыгам турецким вместе были а потом послышался голос марии тимофеевны значит богу помолившись это чаю напившись поехали мы значит к отцу егору в Новохатное это и то и дело чаю напившись или напимшись, и похоже было как будто в своей жизни она только и знала что чай пила приосвященному медленно вяло вспомнилась семинария академия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 Похудел очень, едва не ослеп, и по совету докторов должен был бросить все и уехать за границу. — А потом что? — спросил Сесой в соседней комнате. — А потом чай пили, — ответила Марья Тимофеевна. — Батюшка, у вас борода зеленая, — проговорила вдруг Катя с удивлением и засмеялась. Преосвященный вспомнил, что у седого отца Сисой борода в самом деле отдает зеленью, и засмеялся.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 Много читал, часто писал, и вспомнилось ему, как он тосковал по родине, как слепая нищая каждый день у него под окном пела о любви и играла на гитаре, и он, слушая ее, почему-то всякий раз думал о прошлом. Но вот минуло восемь лет, и его вызвали в Россию, и теперь он уже состоит векарным архиереем, и все прошлое ушло куда-то далеко, в туман, как будто снилось. В спальню вошел отец сисой со свечой. — Эва, — удивился он, — вы уже спите, преосвященнейший? — Что такое? — Да ведь еще рано, десять часов, а то и меньше. Я свечку нынче купил, хотел было вас салом смазать. — У меня жар, — проговорил преосвященный и сел. — В самом деле надо бы что-нибудь, в голове нехорошо.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 Сидел Яракин около часа, говорил очень громко, почти кричал, и было трудно понять, что он говорит. «Дай Бог чтоб!» — говорил он, уходя. «Все непремейнейшие! По обстоятельствам, владыка преосвященнейший, желаю чтоб!» После него приезжала игуменья из далекого монастыря, а когда она уехала, то ударили к вечерне, надо было идти в церковь. Вечером монахи пели стройно, вдохновенно. Служил молодой иеромонах с черной бородой, и при освященной, слушая про жениха, грядущего в полунощи, и про чертог украшенный, чувствовал не раскаяние в грехах, ни скорбь, а душевный покой, тишину, и уносился мыслями в далекое прошлое, в детство и юность, когда также пели про жениха и про чертог.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 Приехав домой, преосвященный Петр напился чаю, потом переоделся, лег в постель и приказал келейнику закрыть ставни на окнах. В спальне стало сумрачно. Однако какая-то усталость, какая боль в ногах и спине, тяжелая и холодная боль, какой шум в ушах! Он давно не спал, как казалось теперь очень давно, и мешал ему уснуть какой-то пустяк, который брезжил в мозгу, как только закрывались глаза. Как и вчера из соседних комнат сквозь стену доносились голоса, звук стаканов, чайных ложек. Мария Тимофеевна весело с прибаутками рассказывала о чем-то отцу Сесою, а этот угрюмо недовольным голосом отвечал «Ну их где уж, куда там?». И приосвященному опять стало досадно и потом обидно,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 — Да, учится. — А он добрый? — Ничего добрый, только водку пьет шибко. — А отец твой от какой болезни умер? Папаша были слабые и худые, худые, и вдруг горло, и я тогда захворала, и брат Федя, у всех горло. Папаша померли, дядечка, а мы выздоровели. У нее задрожал подбородок, и слезы показались на глазах,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 Кто-то подъехал к крыльцу, как слышно, в карете или в коляске. Вдруг стук, хлопнула дверь, вошел в спальню келейник. — Ваше Преосвященство! — окликнул он. — Что? — Лошади, поданные, пора к страстям Господним. — Который час? — Четверти восьмого. Он оделся и поехал в собор в продолжении всех двенадцати евангелий нужно было стоять среди церкви и первые евангелие самые длинные самые красивые, читал он сам бодрое здоровое настроение владел им это первые евангелие ныне прославися сын человеческий он знал наизусть и читая он изредка поднимал глаза и видел по обе стороны целое море огней